Определение поэзии Это круто налившийся свист. Это щелканье сдавленных льдинок. Это ночь, леденящая лист. Это двух соловьев поединок. Это сладкой заглохший горох.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 Небосвод завалился ольхою. Этим звездам к лицу б хохотать. Ан вселенная — место глухое.